Девица выждала некоторое время и отправилась вслед, при этом думая, вероятно, что ее никто не видит. Вдруг поправила пышные белокурые волосы таким жестом, что Надежде стало ясно, парик, что в сочетании с поведением девицы наводила на размышление. Естественно, Надежда тоже потащилась в магазин, но там ничего интересного не произошло. Женщина крепко держала сына за руку и не застревала возле духов и косметики. Магазин они покинули в том же порядке. Мама с сыном, белокурая девица, за ними Надежда. Снова все устроились на лавочках, изнывая от безделья, а к Надежде подсела вдруг невероятных размеров бабища, дамой ее назвать язык бы не повернулся, одетая в какой-то оранжево-красный балахон. Бабища одновременно делала три вещи — грызла сухари, рассыпала вокруг неизмеримое количество крошек и беспрерывно болтала. — Что не говорите, а самолет — это, конечно, здорово. Сами посудите. Три часа — и мы в Париже. Надежда молчала, подавленная теткиными размерами и необычайно визгливым голосом. — Она похожа на личинку колорадского жука, — думала Надежда, — такая же толстая, оранжевая и прожорливая. — Мне сын путевку купил, — продолжала тетка. — Мама говорит, — проси, чего хочешь. Хочешь — в Париж. А я и говорю, можно и в Париж. Он и купил. Я из Новгородской области к ним погостить приехала. Они меня всюду возили на машине, а теперь вот в Париж отправили. Невестка молодец, кухню сделала в спокойных тонах. А то соседи, говорит, покрасили кухню красный цвет, так они в этой кухне... Все время едят, и все мясное. Я говорю правильно, что в спокойных тонах. Спокойные тона аппетита не возбуждают. Он у тебя в спокойной кухне есть меньше будет, а о здоровье мужа заботиться нужно. Раз, говорю, тебе доверили объект, ты его сохрани должна в лучшем виде. Надежда с тоской огляделась по сторонам. Но деться от тетки было некуда. Она встала и пошла по залу обходя его по периметру. Потом остановилась у стойки с журналами. Мужчина светло-бежевой куртки и небольшой кепочки, сидевшей на голове как приклеенная, читал поодаль детектив в яркой обложке и время от времени вскидывал голову, оглядывая окружающее пространство. Оранжевая тетка не отставала от надежды и не переставала молоть чушь. Мужчина вдруг встал и придвинулся на два места вправо. Видно, его достала теткина болтовня. Хотя, как тут же сообразила Надежда, и в стороне ее голос был так же хорошо слышен. Вот если отойти в другой конец зала. Но мужчина просто передвинулся. «Зачем?» Крупногабаритная тетка закрывала ему обзор, догадалась Надежда. «Он тоже за кем-то наблюдает». Какой-то бес вселился в Надежду. Она взяла тетку под руку и настойчиво подталкивала в сторону мужчины. Та болтала, ничего не замечая, а Надежда остановилась четко напротив мужчины и изображала усиленный интерес к предмету разговора. Как надеждой предполагала, мужчина неторопливо встал и обошел их слева, причем Надежда успела перехватить его внимательный взгляд, который был направлен на девицу, в по реке Надежда мысленно подняла брови и уселась на лавочку. Тетка примостилась тут же. Женщина с ребенком сидела неподалеку. Мать утомленно откинулась на спинку кресла, а малолетний негодяй мало того, что разорвал уже вторую газету, так еще раз забыл где-то шариковую ручку и рисовал теперь на маминой юбке какие-то закорючки».